Чистолюбивым обещал власть, корыстным богатство и увеличение их поместий. Вожаки наемных отрядов получили денежные подарки как довод, наиболее доступный их пониманию и при том такой, без которого всякие другие были бы совершенно напрасны. Деятельный агент принца сыпал обещаниями еще щедрее, чем деньгами. Было сделано все для того, чтобы положить конец колебаниям сомневающихся и ободрить малодушных.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 Если бы Фитсурс встретил его при входе в замок, он прошел бы мимо, приняв его за Йомена из стражи. Но тут он присмотрелся внимательнее и под одеждой английского юмена вдруг узнал нормандского рыцаря. — Что за маскарад, деброси? – сказал Фитсурс с досадой. — Время ли заниматься ряжением, как на святках, теперь, когда решается участь нашего вождя, принца Джона?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 Пол, нафицус, мы с тобой отлично знаем друг друга. Тобой руководить честолюбие, я стремлюсь к наслаждению, и то и другое соответствует нашим возрастам. А о принце Джоне мы одного мнения. Он слишком слабый человек, чтобы стать решительным монархом, слишком деспотичен, чтобы быть приятным монархом, слишком самонадеян и дерзок, чтобы быть популярным монархом и слишком неустойчив и труслив, чтобы долгое время оставаться монархом».